256. Апрель 24. Тягость времени была указана еще в древних предсказаниях. Также и учение предупреждает о том, что будут ужасные давления. Неизбежного не избежать. Вопрос в том, как их встретить, неотрывно от нас. Отрыв грозит вторжением в сознание сил антагонистических свет. Надежда, опора, упование, иерархия света. Будем утверждаться на ней беспредельно.